Прорывы русского авангарда Авангард всегда впереди. Обыденности, традиции, всего привычного. Так он оправдывает не только свое название, но и предназначение – открывать новое. Авангард в изобразительном искусстве начала 20 века, мировом и русском в частности – в первую очередь и в наибольшей ясной степени явил себя в живописи, вероятно, потому что живопись представляла возможность в условиях материального ограничения – как правило, авангардисты не занимались поиском доходов ни в каких сферах, они были поглощены своим искусством – максимально ярко осуществлять и овеществлять свои самые дерзкие и неожиданные замыслы. Так было во Франции в 1900-1910-х годах, когда Альбер Глесс, Жан Меценж, Анри Ле Факанье, а за ними Пабло Пикассо и Жорж Брак придумали кубизм и воплотили его в один из самых мощных стилей 20-го столетия. Заметим, что искусство модернизма в целом обязано Франции многими новшествами. В частности, русская живопись второй половины 1900-х годов как тесто поднималось на закваске французского импрессионизма. А уже в начале 1910-х годов сложилась особая художественная ситуация, когда лавина новых живописных направлений, измов, как их назвал Эль-Лисицкий, заполнила практически пустующую область современного русского искусства. Это были абстракции Василия Кандинского, лучизм Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, супрематизм Казимира Малевича, беспредметность Александра Родченко, живописные архитектоники Любови Поповой, цветопись Ольги Розановой. Вслед за живописью появилась кубистическая скульптура в виде так называемых ассамбляжей, которые оказались предшественниками дадаизма и одновременно предвестниками другого большого стиля – конструктивизма. В российской авангардной среде, где градус новаторства был многократно повышенным, особенно по сравнению с академической средой, происходили свои прорывы, чаще всего незамечаемые ни публикой, ни даже современниками-авангардистами. Прорывы были настолько ошеломительными, что не укладывались в сознание даже самих создателей. Возникавшие интуитивно, они опережали свое время. Художники, будучи настоящими визионерами, предчувствовали научное открытие будущего. Именно в эти годы искусство продемонстрировало самую тесную связь с научно-технической мыслью. Прорыв Владимира Татлина С 8 ноября по 1 декабря 1920 года в бывшей мозаичной мастерской Академии художеств Владимир Татлин демонстрировал деревянную модель памятника Третьему интернационалу. Конструкция башни Татлина, так ее называли в художественной среде, была основана на известной технологии использования ферм, это был традиционный инженерный прием. Но Татлин-конструктивист пошел, как всегда, непротаренным путем. За основу конструкции он взял две стальные фермы и закрутил их в спирали, которые поднимались от основания к вершине башни и по мере этого сближались друг с другом. Спирали опирались на наклонную мачту и держали на себе всю конструкцию. Такое решение, не имеющее в то время аналогов, поразило современников своей новизной и оригинальностью, но еще более поразительным чего ни современники, ни сам Татлин знать не могли, оказалось сходство конструкции башни с двойной спиралью ДНК. Как известно, структура ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота, хранящая генетическую программу живых организмов, была открыта в 1962 году, то есть более чем через 40 лет после постройки Татлиным его башни. Естественно, Татлин о двойной спирали ДНК ничего не знал, но интуитивно он выбрал самую надежную конструкцию из возможных и существующих – конструкцию, созданную руками самого Творца. Это был божественный прорыв Владимира Татлина. Прорыв Василия Кандинского Кандинский был не только создателем абстрактной живописи – Он был провидцем, поскольку первым заглянул в воображаемые глубины космоса. То, что он увидел и отобразил, оказалось чрезвычайно похоже на картину Вселенной, которая рисуется нам сегодня, через сто с лишним лет. Поражает визуальное сходство некоторых элементов из композиций Кандинского с современными представлениями об устройстве космоса. Абстракции Василия Кандинского 1910-1920 годов чрезвычайно разнообразны. На раннем этапе в начале 1910-х годов фигуративные элементы сочетались с абстрактными, затем к середине 1910-х годов начинают преобладать чисто абстрактные формы. Эмоционально они несут в себе самый широкий спектр чувств и переживаний автора, выстроенные в один ряд. Эти композиции представляют собой панораму визионерских видений Вселенной. Сегодня мы любуемся видами Вселенной благодаря информации, полученной главным образом с помощью космического телескопа «Хаббл» Hubble, (Hubble Space Телескоп». Запущенный в космос в 1990 году, этот телескоп работает уже более 30 лет. Размещение телескопа в космосе дает возможность регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, в которых земная атмосфера непрозрачна, в первую очередь в инфракрасном диапазоне. Благодаря отсутствию влияния атмосферы, разрешающая способность телескопа в 7-10 раз больше, чем у аналогичного телескопа, расположенного на Земле, Википедия. С помощью Хаббла было сделано много открытий, уточнений и наблюдений. В частности, получено более миллиона изображений космических объектов, туманностей, галактик, звезд и планет. Фотографии Хаббла – своего рода произведения искусства, поскольку изначально являются лишь цифровой информацией и только после сложной обработки становятся художественной фотографией. Представленные на них образы в максимальной степени показывают то, что мы могли бы видеть собственными глазами. Именно эти изображения чрезвычайно похожи на фрагменты из композиций Кандинского – Сходство с Кандинским обнаруживается, конечно, не потому, что создатели фотографий были знакомы с творчеством художника. Скорее всего, они вовсе его не знали. А в силу провидческого дара художника, сумевшего в своем воображении заглянуть в глубины космоса и отразить увиденное в своих композициях. Позднее, в книге «Ступени. Текст художника» 1918, Кандинский описывал, как ему представлялись его космические видения. В общем, мне стало в этот день бесспорно ясно, что предметность вредна моим картинам. Страшная глубина, ответственная полнота самых разнообразных вопросов стала передо мной. И самый главный – в чем должен найти замену отринутый предмет? Опасность орнаментности была мне ясна. Мертвая обманная жизнь стилизованных форм была мне противна. Часто я закрывал глаза на эти вопросы, иногда мне казалось, что эти вопросы толкают меня на лодный, опасный путь, и лишь через много лет упорной работы пришел я к тем художественным формам, над которыми я теперь работаю, и которые, как я надеюсь, получат еще гораздо более совершенный вид. Все формы, когда бы то ни было мной употребленные, приходили ко мне сами собою. Они то становились перед глазами моими совершенно готовыми. Иногда они долго и упорно не давались, и мне приходилось терпеливо, а нередко и со страхом в душе, дожидаться, пока они созреют во мне. Эти внутренние созревания не поддаются наблюдению. Они таинственны и зависят от скрытых причин. Только как бы на поверхности души чувствуется неясное внутреннее брожение, особое напряжение внутренних сил, все яснее предсказывающее наступление счастливого часа, который длится то мгновение, то целые дни. Я думаю, что этот душевный процесс оплодотворения, созревания плода, потуг и рождения вполне соответствует физическому процессу зарождения и рождения человека. Быть может, также рождаются и миры. Живопись есть грохочущее столкновение различных миров – призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою, создать новый мир, который зовется произведением. Каждое произведение возникает и технически, так, как возник космос. Оно проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра, выливающемуся, в конце концов, в симфонию, имя которой музыка-сфер. Создание произведения есть мироздание. Прорыв Ивана Клюна. С 20 декабря 1915 года по 19 января 1916 года в художественном бюро Натальи Добычиной в Петрограде проходила «Последняя футуристическая выставка 010». Петроградская публика и критика восприняли выставку как очередную выходку футуристов, не оценив и не увидев ее новизны. Официальными организаторами были Иван Пуни и его жена Ксения Богуславская, но могучим устроителем и идейным вдохновителем был Малевич. Он собрал группу художников-единомышленников. Он превратил выставку, если выражаться современным языком, в презентацию нового стиля – супрематизма, выставив 39 супрематических картин, в том числе «Черный квадрат» в брошюре «От кубизма к супрематизму. Новый живописный реализм», которую он издал специально к выставке, было написано «Я преобразился в нуль формой и вышел за 0-1. Считая кубофутуризм, футуризм, выполнившим свои задания, я перехожу к супрематизму, к новому живописному реализму, беспредметному творчеству». С этого момента началось триумфальное шествие супрематизма, затмившее другие новшества выставки «0-10». А их на выставке было предостаточно. Одно из открытий представляли собой конструкции Ивана Клюна, он называл их скульптурами. Из 14 конструкций, показанных на выставке, две имели название «Летучая скульптура» номер 32-33. В контексте нашего исследования именно они представляют особый интерес. Эти скульптуры конструкции до нашего времени не сохранились, Судить о них можно только по отзывам современников. Вот как характеризовал их один из критиков в газете «Петроградские ведомости» от 22 декабря 1915 года. Есть такого же рода, как супрематические композиции, скульптура – шары, кубы, плитки и тому подобное. В архиве Клюна сохранились эскизы подвесных скульптурных композиций. Это разнообразные геометрические фигуры – подвешенные на проволоках к потолку или какой-либо другой поверхности. Иными словами, они представляют собой парящие в пространстве супрематические формы. С большой долей достоверности предположим, что это эскизы той самой летучей скульптуры, которая упомянута в каталоге выставки 0.10. Правда, по эскизам невозможно определить, были ли скульптуры движущимися или подвесными. В пользу первого утверждения, что они были движущимися, Говорит краткая характеристика Клюна, сделанная Малевичем в 1924 году. При перечислении клюновских работ 1914 года «Азонатор», «Пробегающий пейзаж» и другие, Малевич употребляет слово «кинетика». Летящая скульптура Клюна – практически первый опыт на пути создания кинетической скульптуры. Этот прорыв не был оценен ни современниками, ни самим Клюном, и был забыт на долгие годы. Только в 1930-х годах, более чем через полтора десятка лет, идеей кинетической скульптуры заинтересовался американский скульптор Александр Колдер и в полной мере воплотил ее в жизнь уже в 1950-х. Он назвал свои конструкции «мобилями». Об эскизах Клюна он, естественно, ничего не знал, как не узнал и сам Клюн о достижениях Колдера. Прорыв Ольги Розановой Гениальная художница Ольга Розанова в 1918 году умерла от дифтерии в 32 года. Она прожила короткую жизнь, но успела сделать чрезвычайно много. Ее наследие насчитывает более 350 живописных и графических работ. После смерти художницы десятки работ Розановой были отправлены через музейное бюро в провинциальные российские музеи. К сожалению, немалое количество работ на протяжении 1920-1950-х х годов было утрачено. В одном только Московском музее живописной культуры при очередной ревизии 1924 более восьми десятков работ Розановой, в основном ранней живописи и графики, были признаны не имеющими художественной ценности, их местонахождение неизвестно, но, скорее всего, они были уничтожены. Долгие годы творчество Розановой не исследовалось, хотя ее роль в формировании и развитии русского авангарда колоссальна. Розанова вступила в Петербургский авангардный союз молодежи в 1912 году и сыграла важную роль в дальнейшем развитии общества. Была экспонентом практически всех авангардных выставок 1912-1917 годов. Откликнулась на все стили русского авангарда, от кубофутуризма и аллогизма, до супрематизма и беспредметности. Делала рукописные и малотиражные футуристические книги в соавторстве с поэтом Алексеем Крученых. В этой специфически русской области книжного искусства она стала одним из ведущих художников. Также работала как художник-прикладник. Рисунки для тканей, проекты женской одежды и аксессуаров. Писала стихи, в том числе заумные много сил отдала организации и устройству художественной жизни в первые послереволюционные годы. Одной из последних новаций Розановой была так называемая «цветопись». В январе 1917 года художница начала работать над картинами с преображенным колоритом, так она писала в письмах друзьям, в которых старалась преодолеть влияние Малевича и освободиться от канонов супрематизма. Картины, написанные в стилистике цветописи, были сделаны Розановой незадолго до смерти, в 1917-м, первой половине 1918 года. Об этом свидетельствовала Варвара Степанова в своем дневнике. Логически, дальше надо уничтожить квадрат и по цветописи, что и делает Розанова летом 1918 года без всякого Малевича. Беспредметных картин Розановой, которые можно было бы идентифицировать с цветописью, сохранилось немного. В них геометрические формы не имеют четких границ, а цвет распылен. Оригинальность живописных приемов, новое понимание роли цвета и света в живописи – вот главные особенности розановской цветописи. Цветопись стала началом практического исследования роли чистого цвета в живописи. Новаторство Розановой поражает своей устремленностью в будущее, но ранняя смерть не позволила ей продолжить начатое, а современники в полной мере не смогли оценить важность открытия, хотя некоторые говорили о цветописи как новом художественном явлении Малевич и Родченко. Казалось, идеи Розановой были забыты навсегда, Но случился некий прорыв, в результате которого цветопись возродилась в совершенно ином художественном пространстве, в других условиях, в другой эпохе. В конце 1950-х, начале 1960-х годов два американских художника открыли схожие с цветописью живописные приемы. Это были представители абстрактного экспрессионизма Барнет Ньюман и Марк Ротко. Произведений Розановой они видеть не могли, так как в те времена розановские картины были спрятаны в запасниках российских музеев. Тем не менее, некоторые полотна американских художников поразительным образом напоминают цветопись русской художницы. Прорыв Розановой парадоксальным образом материализовался через 30 лет в другой части земного шара. Прорыв Владимира Бурлюка Одна из самых загадочных фигур раннего русского авангарда – Владимир Бурлюк, прежде всего потому, что его биография полна белых пятен. До недавних пор считалось, что Владимир погиб на фронте Первой мировой войны в 1917 году. Такова была версия старшего брата, Давида Бурлюка. Однако недавние исследования Владимира Полякова, автора монографии о Давиде Бурлюке «Москва-2007», открыли новые сведения о жизни младшего брата Владимира. Он не погиб в 1917, а в составе французского корпуса оказался во Франции и вскоре вернулся в родной Херсон. Там, вероятнее всего, его постигла та же участь, что и третьего брата, поэта Николая, который после войны вернулся в Херсон и был расстрелян как белый офицер в 1920 году. В художнической семье Бурлюков живописцами были не только два брата Давид и Владимир и младшая сестра Людмила, но также их мать Людмила Иосифовна. Вместе с Давидом Владимир получил хорошее художественное образование в школе Антона Ашбе в Мюнхене, в студии Фернана Кармона в Париже, в художественных училищах Казани и Одессы. До середины 1910-х годов Владимир также вместе с Давидом участвовал во всех авангардных выставках. Современники, видевшие его произведения на этих выставках, утверждали, что Владимир был самым одаренным. Казимир Малевич особо отмечал картины Владимира в экспозициях «Бубнового валета». Михаил Ларионов высоко ценил Владимира Бурлюка. Михаил Матюшин вспоминал. Владимир был замкнут, сдержан, ядовит и страшно силен физически. Одарен он был также исключительно, как и работоспособен. Трудно определить живописную манеру Владимира Бурлюка. Он начинал с пуантилизма, но вскоре изобрел, именно изобрел, новую манеру. Нечто оригинальное и невиданное. Валентин Серов, видевший одну из такого рода картин Владимира, сказал, что она написана пуговицами и запонками. При этом Серов предположил, что картина должна быть куплена Третьяковской галереей. Сам же Владимир определял свой стиль как витражный, а критика присвоила ему название Клуазане, поскольку фон в этих картинах состоял из отдельных ячеек, разделенных темно-синими перегородками, напоминая технику перегородчатой эмали. Продолжим цитировать главного знатока творчества Бурлюков Владимира Полякова. «Появление на Стефаносе 1907, картин Владимира, разграфленных на отдельные сегменты с точкой посередине, стала полной неожиданностью и для художественной критики, и для публики. Стена какой-то постройки с типичной для южнорусских строений разграфленностью хвов каменной кладки, Мысль о том, что этот местный декоративный прием и послужил одним из истоков стиля Клуазане, кажется вполне убедительной. Поляков, в свою очередь, ссылается на исследование Татьяны Гармаш, Первый заметивший сходство каменной кладки и живописной манеры Владимира Татьяна Гармаш Мастерские Бурлюков Антикварный мир 2012 номер 5 для этого нужно было приехать в чернянку. Чернянка имение графа Александра Александровича Мордвинова, в котором Давид Федорович, отец Бурлюков, был управляющим. Старший брат Давид собирал в Чернянке всех своих друзей-авангардистов. Здесь бывали Михаил Ларионов и Алексей Крученых, Велимир Хлебников, Владимир Маяковский и Аристарх Лентулов. Это была своеобразная кузница нового искусства. Теперь перенесемся на 250 лет назад. В середине XVII века английский естествоиспытатель Роберт Гук Установил, что живые организмы состоят из клеток. Сделал он это с помощью микроскопа, изобретенного незадолго до того нидерландским ученым Антонием Левенгуком. Нам неизвестно, был ли под рукой у Владимира Бурлюка микроскоп. Вполне возможно, что таковой предмет имелся у старшего брата Давида. Давид Бурлюк вообще интересовался биологией, и, сошлемся снова на Владимира Полякова, привлек внимание брата к такому свойству растений, как гелиотропизм. Тяга к Солнцу, к источнику света. Было бы легкомысленным утверждать, что Владимир Бурлюк своим витражным стилем утверждал клеточное устройство окружающего мира, но его интуитивный прорыв в микрокосм очевиден. Прорыв Варвары Степановой В 1920 году Степанова создала серию живописных произведений под названием «Фигуры». В этих композициях человеческая фигура упрощена до предела. Голова – шар, торс – прямоугольник, трапеция или треугольник, руки и ноги – вытянутые прямоугольники. Никаких деталей, ни черт лица, ни одежд, ни обуви. Только цвет. В некоторых композициях насыщенный и разнообразный, в других – сдержанный, но всегда изысканный и благородный. Фигуры застыли в движении, они как бы статичны и динамичны одновременно. Известно, что в 1919-1920 годах между создателем супрематизма Казимиром Малевичем и беспредметниками Александром Родченко и Варварой Степановой велись ожесточенные дискуссии о преимуществе одного стиля над другим. Малевич, естественно, отстаивал супрематизм, Родченко и Степанова утверждали, что супрематизм устарел и пришло время беспредметного искусства. Сегодня, по прошествии многих лет, Эта дискуссия кажется надуманной, но в те годы она была принципиально важной для спорящих и свидетельствовала о живом процессе формирования нового изобразительного языка. Более того, сегодня можно видеть в фигурах Степановой своеобразную вариацию супрематизма, оживленного и очеловеченного. В пылу споров с Малевичем, Варвара Степанова, возможно, не заметила того, что стала изобретателем оригинальной знаковой системы. В тот момент эти знаки были условными схематичными изображениями и не имели, естественно, никакой практической пользы. Собственно, таких задач Степанова перед собой и не ставила. Но время рассудило иначе. Сходство знаковой системы Степановой со знаками дорожного движения, которые известны каждому человеку с детства, поражает. Такое сходство – еще один прорыв русского авангарда в будущее. Прорывы Казимира Малевича Все творчество Малевича – постоянный прорыв сложившихся художественных форм и традиционных представлений. Казимир Северинович Малевич – художник, пользующийся мировой славой, признанный одним из столпов не только русского, но и европейского авангарда. Малевич – один из тех, кто разрабатывал основы современного искусства. Его влияние можно проследить не только на протяжении всего 20-го столетия, но и вплоть до сегодняшнего дня в архитектуре конструктивизма в Европе и России в 1920-е-1930-е годы, в абстрактном искусстве, которое получило бурное развитие в Америке сразу же после Второй мировой войны, в современных дизайне, моде, оформлении интерьеров. Ни у одного из лидеров русского авангарда не было столь яростных и многочисленных противников, как у Малевича. Его называли мистиком или рационалистом, обманщиком или фантазером. Иронически или издевательски высказывались о его философствованиях, проникнутых духом пророчества, или о космических мечтаниях, казавшихся обывателю, бредом сумасшедшего. К категории «мечты о космосе» относятся так называемые планиты парящие в космическом пространстве жилые дома, населенные землянитами, то есть жителями Земли. Малевич так прокомментировал устройство планета. Материал – белое матовое стекло, бетон, сталь, железо. Отопление – без труб дымовых. Планет должен быть осязаем для землянита всесторонне. Он может быть всюду, наверху и внутри дома, одинаково жить как внутри, так и на крыше. Моется без всяких для этого приспособлений, стены его отепляются, как и потолки, и пол, и так далее. Планеты создавались Малевичем в 1923-1925 годах в Гинхуке. Смотри статью Ирины Карасик ⁇ «Планит» в энциклопедии русского авангарда. Том 3, книга 2, страницы 129-130. Создавая конструкцию планета, Малевич непостижимым образом предсказал форму будущих орбитальных станций. Это был еще один несомненный прорыв фантазии художника в будущее. Уже в начале 1920-х годов Малевич был захвачен идеей создания на основе супрематизма новых форм мира. Именно в области архитектуры с ее универсализмом и синтезом всех искусств мог вместиться универсальный по своей сути супрематизм. Планиты стали первым этапом в процессе внедрения Малевича в архитектуру. За ними в 1925-1926 годах появились так называемые архитектоны. Они представляли собой, по определению Василия Ракитина, архитектонические скульптурные модели из гипса и деревянных блоков, рассматриваемые как прообразы универсальной архитектоники и абстрактной архитектуры. Архитектоны содержали в себе большой запас новых возможностей и свидетельствовали об очередном скачке всего архитектурного творчества художника. Они стали завершением эволюционного пути Малевича от квадрата, как основы живописной системы супрематизма, до проектов архитектуры будущего. Иными словами, квадрат и прямоугольник получили объем и превратились в куб и параллелепипед, став таким образом архетипами современной архитектуры. В этом контексте Малевича следует считать одним из отцов архитектуры 20 и 21 столетий. Этому тезису есть документальное подтверждение. В 1926 году Малевич опубликовал в польском авангардистском журнале «Праэссенс» номер один свой фотомонтаж под названием «Супрематическая трансформация архитектуры Нью-Йорка» в панораму Нью-Йорка с небоскребами начала 20 века. Он вклеил аксонометрию планета, в результате чего получилась новая панорама. Малевич опять угадал будущую застройку города. Его фотомонтаж образно почти совпал с некоторыми архитектурными ансамблями Большого Яблока. Это был еще один великий прорыв гения русского авангарда.